Глава 54. Кирилл. В смысле домой? Аруя. К себе домой? Спокойно отвечает Ксюша. К родителям. Твой дом здесь. Да, но. Никаких но. И не надо меня драконить. Я так-то очень спокойный парень. Но когда мне заявляют подобное, могу и вспылить немного. Домой она собралась. А как же я? замуж надо выходить из родительского дома произносят это зараза моя будущая жена кто тебе сказал такой чушь бабушка мама тетя соня с тети яной подруги и вообще я тоже так думаю я хочу чтобы ты приехал за мной и забрал меня от родителей я приеду котенок ну вот и хорошо я прям сегодня вечером приеду и заберу тебя пару часов так и быть потусуйся с ними я имею в виду на свадьбе ты заберешь меня и отвезешь в загс и мы станем мужем и женой и будем жить вместе до свадьбы еще почти месяц не месяц а три недели это время я поживу у родителей писец три недели я только распробовал сладенькое Ксюша только раскрепостилась и освоилась. Мы только начали экспериментировать и пробовать всякие штуки каждую ночь. И тут она заявляет такое. Мол, когда станем мужем и женой, тогда и будем жить вместе. Может, у нас и первобрачная ночь будет после свадьбы. А ничего, что ты уже беременна. Все это вертится у меня на языке, но я собираю волю в кулак и прикусываю свой болтливый язык потому что есть у меня подозрение что после подобных слов вход пойдет сковородка и слезы и обидки с молчанием и игнором, и прочие женские штучки которым ее научили бабушка мама тетя соня с Яна яной и мать их всех за ногу подруги котенок что то не так Спрашиваю я как настоящий мужик тебе со мной плохо нет но кирилл Я же не говорю, что мы не будем видеться. Будем, приезжай, зови меня на свидание. Просто не будем пока жить вместе. Да почему? У нас с тобой и так все неправильно началось. Давай хоть немного поправим. У нас с тобой все охуенно. Зачем портить? Я не порчу. Это ты портишь. Я? Как? Ты на меня орешь? Фак. И правда ору. Ну просто я довольно темпераментный мужчина и временами неконтролируемый импульсивный. Но это первый раз, когда я повысил голос на свою будущую жену. Извини, котенок, я не прав во всем. Ты принцесса, я козел. Включил тут татарского князя. Улыбается. Кого? Это моя мама так называет моего папу, когда он начинает слишком сильно командовать. «Точно! Ты вылитый татарский князь! Красивый!» Она проводит пальчиком по моей щетинистой щеке, обводит брови, нос, губы и даже не целует. Идет собирать сумку. Сначала перевозила вещи ко мне, теперь собирается обратно. Полный дурдом. «А кто будет мне готовить вкусные шницели или запеканки?» Пытаюсь предотвратить неизбежное. Запеканки, если честно, терпеть не могу. Но готов жрать в три горла, лишь бы Ксюша осталась. То есть я тебе интересна только в качестве кухарки? Борчит она. А кого я буду любить по ночам всеми извращенными способами? Исправляюсь я. То есть я тебе нужна только для секса? Мля, что еще сказать? Ты мне нужна для всего. Я снова ору. Иду на кухню, открываю холодильник и выпиваю полбутылки холодного молока. Оф, кажется, остыл. Мы уже ездим. я смирился и очень смиренно спрашиваю. Ксюш, чего ты хочешь на самом деле? Сама, не по совету бабушек и подруг. Я просто хочу почувствовать себя твоей девушкой. Ты почти моя жена. Вот именно. И твоей женой я буду долго, наверное. В смысле, наверное? Что значит долго? Всегда. Я снова завожусь. Тем более. Женой я буду всегда. А твоей девушкой я не успела побыть. Мне очень хочется. То есть ты хочешь, чтобы мы с тобой типа замутили? «Да», — выдыхает она, и смотрит на меня с таким видом. Наконец-то до этого идиота дошло. «Песец. Да, дошло». Я выгружаю свою будущую жену у родительского дома. И встречает нас, естественно, все семейство. У нас зверинцы по одному не ходят. Не принято. Чуть что, сразу толпа. «Не чихнуть, ни пукнуть в одиночестве». «Всем привет!» Нейтрально здороваюсь я. «Здорово!» Медведь доволен, как слон. Будущий тющ аж светится. Обнимает дочку с таким видом, как будто она из татарского плена вернулась. Ванька ухмыляется. «Что, возврат? Не подошло?» Завалим, бурчу я. А Никитка просто жмет мне руку. «На чай зайдешь, будущий дитёк?» спрашивает медведь. «Да мы уже напились чаю. Поеду я». Чмокаю Ксюшу в щечку и сажусь в машину. Она мне машет. Довольная. Зараза.